Глава десятая. Глубокая яма моих сожалений. Секундное замешательство в виде предательских мурашек избитого ритма сердца сменяются злостью. «Что ты делаешь?» Цежу сквозь зубы, пытаясь спрыгнуть с него. В ответ Гес лишь крепче перехватывает мои колени. «Не отвлекайся, Рокс, а то проиграем. У мира выдержка хорошая, и он всегда идет до конца». Подмигнув, Он, словно ни в чем не бывало, возвращает взгляд к залу. Я вижу, как со сцены спускается расстроенный Белов, а следом за ним идет парень, которого я видела с Исаем. «Ты прогнал его!» — выпаливаю в этот момент, сгорая от стыда. Представить не могу, как это выглядело со стороны. «Черт, Гес, ты как всегда!» На этот раз Исаи даже не смотрит на меня. «Ты делаешь мою задачу более сложной!» Произносит шепотом, продолжая улыбаться, и его веселье приводит меня в ярость. Мне плевать! Отпусти! Не знаю, что больше доставляет ему дискомфорт, мое змеиное шипение или попытки выбраться из его рук. Так легко готова проиграть? Я поднимаю глаза и замираю. Уголок его губ скользит вверх. Когда наши взгляды сплетаются, нас будто замыкая друг на друге. Ясное небо его глаз сейчас такое бездонное, что кажется, я могу воспарить в нем так высоко, как никогда раньше. Но гулко бьющееся сердце и вздымающаяся грудь Геса заставляют меня желать остаться навсегда в его руках. Голова идет кругом. И я теряюсь в водовороте многочисленных голосов и музыки. Облизнув пересохшие губы, смакую на вкус его дыхания. Взгляд Исаия темнеет. Он ни на секунду не отводит глаз от моего лица. В один момент вдруг перестает иметь значение все, что происходит вокруг и все, что разлучило нас три месяца назад. Разве может быть значима хоть одна обида по сравнению с тем, что я ощущаю сейчас, будучи в его руках? Разве я могу помнить плохое, но забыть то, как дрожит мое сердечко, Когда он касается меня, секунды складываются в минуты, время теряет свой ход, пространство, значение. Я смотрела в голубой океан и больше не могла вспомнить ни одной причины, чтобы не зайти в него. Переплетенные, запутавшиеся друг в друге взгляды, словно самая прочная нить. Он забрал меня из этой реальности, окутал собой, прерывая связь с внешним миром. Мне вдруг стало плевать, что мы не одни. Я вообще забыла, где мы находимся. Ребра стянула, я подалась вперед к его губам. Казалось, больше не выдержу, если не попробую его сейчас, если не вспомню, каково это. Гес подался навстречу. Наши губы сомкнулись и коснулись друг друга. Я прикрыла глаза. «Ура! У нас есть победители! Пара номер один! Роксана и ее прекрасный мужчина!» Голос ведущего, словно черная дыра, «Я проваливаюсь в нее!» Исчезла. Момент был потерян, и, резко отстранившись от Исая, я осмотрелась по сторонам, с ужасом осознавая, что мы на сцене, в присутствии всех, только что поцеловались. «Принимайте наши поздравления!» «Кажется, на наших глазах только что зародилось новое отношение!» Продолжая сыпать шутками, Артур, «я ничего не слышала и не видела. От понимания того, что именно я сейчас натворила, мне хотелось провалиться под землю». «Рокс!» — раздался за спиной голос Исая. Я не обернулась, сорвалась в сторону выхода, не обращая внимания на просьбу ведущего забрать приз. «Пока я бежала мимо столиков», Взгляды абсолютно всех были прикованы ко мне. Кто-то по-идиотски улыбался, кто-то с откровенным негодованием провожал меня взглядом, а кто-то просто от любопытства не сводил с меня глаз. Я не видела ничего вокруг, чувствуя жуткую обиду и стыд за собственные поступки. Пришла в себя лишь когда оказалась у входа в тот самый парк, что был виден с моего балкона. Пройдя через высокую зеленую арку, я замерла, Удивленно осмотревшись по сторонам. Парк находился на достаточном отдалении от места празднования. Здесь было слишком тихо и спокойно для моего возбужденного состояния. Услышав приближающиеся шаги, я резко обернулась. За спиной стоял Белов. «Привет!» Парень неловко улыбнулся и, всунув руки в кармане, подошел ко мне. Его дружелюбная улыбка немного сбавила градус напряжения. Я подумала о том, что и лев видел все происходящее на стыне. Снова стало стыдно. Говорят, здесь можно заблудиться. Но мне всегда давались с легкостью лабиринты. Прогуляемся? Он подставил мне локоть и посмотрел с такой теплотой, что в сердце защемило. В этот момент я подумала о том, что гулять одной по ночному лабиринту не лучшая из идей, а возвращаться обратно к отелю я не хотела. Если увижу Гесса, представить не могу, что стану делать. Мне была необходима хоть маленькая передышка. Почему вы нет? Пожав плечами, я взяла его за локоть, и мы неспешно направились в темный, густой парк, который представлялся мне днем сказочным и заманчивым местом. Мы шли молча. Белов не напрягал глупыми разговорами, за что я была крайне благодарна. И даже если бы сейчас он вдруг решил задать мне вопрос в лоб, я все равно бы не ответила. Слишком все запутано и сложно. Я и сама не могу понять, что чувствую. «Смотри, что это?» Я остановилась и подняла руку вверх, указывая ему на странный плод свисающий с ветки дерева. Он был небольшого размера, оранжевого цвета. «Никогда таких не видел», нахмурился Панель. Поднявшись на носочки, он сорвал его с ветки и протянул мне. Было слишком темно, чтобы я могла рассмотреть хоть что-то, поэтому мне пришлось подойти к фонарю, расположенному на расстоянии нескольких метров от нас. Черт! Это было всего лишь маленькое яблочко, его вовсе не оранжевого, а красно-желтого цвета. Странно, как порой обманывает нас темнота, засмеялся Белов, Выглядывая из-за моего плеча, я подняла на него глаза. Порой мы и сами рады обманываться. Лев вдруг стал серьезным. Он сделал шаг, оказавшись прямо передо мной. Его ладонь коснулась моего плеча и в груди стянула тревогой. Интуиция подсказывала, что не стоит ожидать чего-то хорошего. «Роксан, тот, кто был с тобой на сцене, твой бывший?» От чувства огорчения я даже застонала. «Лев, давай не будем о нем, пожалуйста!» Он тут же кивнул, криво улыбнувшись. «Как скажешь, только я хочу, чтобы ты знала». Я не была готова слышать ничего из того, что он собирался сказать. Действуя скорее на инстинктах, я сделала шаг в сторону, спеша в прямом смысле сбежать от этого разговора. Но моя нога вдруг резко провалилась во что-то мягкое и с замершим от страха сердцем, и я полетела вниз. Со всего маху упав на землю, я неудачно приземлилась на правую ногу. Больно подвернув щиколотку, в глазах потемнело. «Роксана!» — раздался голос Лёвы откуда-то сверху. Когда я распахнула глаза и вернула себе спокойность видеть, то поняла, что лежу на холодной земле в самой глубине... Высоченные ямы. «Роксана!» Увидев голову льва, показавшуюся на краю ямы, свет фонаря едва казался меня, погрузив практически в темноту. «Черт! Больно!» Простонала, притягивая к себе ушибленную ногу. Щиколотка нестерпимо ныла, пульсируя волнами боли. «Ты цела? Практически! Что это за место?» Мои глаза немного привыкли к темноте, и теперь я могла видеть, что происходит вокруг. Углубление было похоже скорее на строительный ров, предназначенный то ли для фундамента, то ли для чего-то подобного. По стенам земля была обита досками. На полу тоже кое-где лежали деревянные поддоны. «По всей видимости, здесь какая-то стройка», — проговорила вслух. «Черт, точно! Нас же предупреждал администратор, что гулять в парке нужно осторожно. Они продолжают». То ли тоннель, то ли делают подземный лабиринт с пещерами. Захотелось выругаться. Прекрасно! И надо же было мне наступить и провалиться именно в такую пещеру. Лёва лег на землю и протянул мне ладонь. Ты можешь подтянуться? Я тебя вытащу. Кое-как, поднявшись на ноги, прихрамывая, направляюсь к стене, где меня ждет Белов, Я вытягиваю руку и поднимаюсь на цыпочки, но даже так я не достаю до поверхности. Надо мной еще около полутора метров. И как я себе голову не сломала при падении? Большая удача! Давай! Белов свисает вниз, я хватаюсь за его ладонь. Он пытается меня поднять, но все тщетно. Пальцы соскальзывают, и я падаю обратно, больно ударяясь ногой. Черт, похоже, не выйдет, рычит сквозь зубы Белов после второй проваленной попытки. Больше я не собираюсь мучить свою ногу. Роксан, я сбегаю за подмогой. Ты подожди, ладно? С губ рвется смешок. Словно у меня есть выбор, Белов. Я осматриваюсь по сторонам. То ли это вина алкоголя, то ли на самом деле в этой глубокой яме не так уж и страшно. Если бы еще и нога не болела, я бы осталась тут наедине где меня никто не найдет давай зови свою подмогу устало вздохнув я опускаюсь на деревянные доски я скоро доносится удаляющийся голос левы я прикрываю глаза чувствуя как снова моя голова пытается улететь чертовы вертолеты сколько же я выпила боже наверное много располезла десса целоваться Как вспомню об этом, со стыда сгореть хочется. Сволочь, специально ведь прогнал Белова и встал за моей спиной. Каждое его действие и шаг — способ выбить меня из колеи, словно насмешка. «Эй, Рокс!» Я вздрогнула, по коже пробежали мурашки, прикрыла глаза, ругая себя, на чем свет стоит. «Боже, даже от галлюцинаций, связанных с ним, меня так штормит!» Простонала тихонько под нос. «Рокс, ты тут?» Это снова повторилось. Его голос звучал таким взволнованным, что сердце сжалось тисками. «Роксан!» И в этот момент я наконец-то набралась храбрости и посмотрела наверх. «Ох, это вовсе не пьяные галлюцинации!» Это был сам сай. Все два метра и сто килограмм живой силы и мощи Похоже, даже в глубокой яме заброшенного сада мне не удастся отсидеться и не видеться с ним.